Иеронимов карнавал Городская площадь, распластавшаяся близко федерального собора, была местом торжеств и празднований, мирских и сакральных. Главным религиозным праздником считался здесь ежегодный крестный ход в честь образа Богоматери. В 1381 году перед статуей Богородицы произошло чудо. С тех пор она стала объектом поклонения для жителей города и бесчетных легионов-паломников, одержимых жаждой посетить часовню Богоматери в церкви святого Иоанна. Под звуки торжественной музыки в величественном шествии принимал участие каждый житель города, у каждого своя роль в этом грандиозном спектакле, предрешенная и предписанная в строгом соответствии с положением в социальной иерархии. Облаченные в свои лучшие одежды и гордо несущие изображения своих святых и кресты, различные католические братства также участвовали в литургии под открытым небом. Представители братства Богоматери торжественно демонстрировали образ почитаемой часовни. Процессию перформанс возглавляли ожившие, воскресшие события жизни Христа Из страстей христовых, среди прочего, разыгрывались сцены поклонения волхвов, бичевания и несения креста. Тут всякий рьяно верующий человек мог удостоиться чести подражать Христу, воспроизводить библейские сюжеты, причащаться вечного блага и Бога посредством своего участия в священном и возвышенном дефиле. Жизнь современника Иеронима Босха была обусловлена и пронизана верой и поверьями, преданием и писанием, однако она не ограничивалась лишь идеальным, высоким и благим, в ней всегда находилось время и место для низового и веселого, хаоса и травестии. Сдерживаемые в благочестивой, хотя бы внешней, жизни христианина темные тайны, скрытые желания обретали стремительный выход в момент специфических праздников средневековья карнавалов. Хертегенбос, как и многие другие европейские города того времени, безусловно, знал карнавал, столь подробно проанализированный Михаилом Бахтиным и тем или иным образом сказавшийся в творчестве средневековых художников, писателей, поэтов на картинах Иеронима Босха и Питера Брейгеля, в литературных опусах Франсуа Рабле. Карнавал ⁇ это сложное социальное явление средневековья. Праздник, очевидно, с языческими корнями, интегрированный, внедренный, встроенный в христианский календарь. В разгульном и непристойном праздновании участвовали представители всех слоев общества. Знать и чернь смешивались в едином, свободном, и освобождающим мельтешении, состоящим из игр и даже мелкого хулиганства, из порочных порывов плоти и похотливых позывов сознания всякого человека, вне зависимости от его статуса и регалий. Карнавал — ритуал, в котором трансформировались нормы, социальные положения и роли, менялись местами религиозной и повседневный режимы существования, замещали друг друга и обращались один в другой культовый и мирской порядки, смешивали серьезное смеховое, высокое и низкое, сакральное и профанное, горнее и дольнее. На время карнавала мир утрачивал свой облик и привычные координаты. Мир травестировался, мимикрировал, мутировал, выворачивался наизнанку и переворачивался вверх тормашками, Дурак становился Иисусом, осел — папой, девки — девами, девственницами. Нормативное отменялось в пользу всего спонтанного и стихийного. Холодный и строгий порядок обращался в безудержное дионисийское веселье. Народное и низовое доминировало над легитимным, церковным и элитарным. Как пишет Михаил Бахтин по поводу карнавального смеха о Средневековье, Средневековый смех направлен на тот же предмет, что и средневековая серьезность. Смех не только не делает никакого исключения для высшего, но, напротив, преимущественно направлен на это высшее. Далее он направлен не на частность и часть, но именно на целое, на всеобщее, на все. Он как бы строит свой мир против официального мира, свою церковь против официальной церкви свое государство против официального государства. Смех служит литургии, исповедует свой символ веры, венчает, совершает похоронный обряд, пишет надгробные эпитафии, избирает королей и епископов. Гротескное действие карнавала — важный, неотъемлемый, обязательный механизм функционирования средневекового общества. Карнавал дозволял и даже предписывал неформальное и ненормативное поведение, которое давало возможность выхода накопившимся низменным импульсам и страстям. Тем не менее общественные конфликты и желания выражались не в стихийном буйстве и бунте, но в рамках определенного карнавального режима, регулирующего и нормализующего в итоге повседневность и жизнь общества. Карнавал празднуется всегда в переходное время годового цикла, в лиминальный период. Во время весеннего карнавала изгонялись духи зимы, возвращалось витальное лето, призывалось солнце. Карнавал – действо, означающее переход от зимы к лету. Это первый в годовом цикле праздник плодородия. Традиционно карнавал культивировал все запрещенное в остальные дни года – торжеством плотских страстей, триумфом потакания чревоугодию и винопитию, а также сексуальным желанием, вытесняемым и подавляемым во время предстоящего Великого Поста. Карнавальные празднества и ныне отмечаемые с большим размахом в Хертагенбосе были всегда весьма любимы народом. В день жирного вторника проходили масленичные увеселения. Одной из популярных забав становились петушиные бои. В здании городской ратуши собирался, толпился, гоготал и кудахтал народ, подзадоривая петухов и их владельцев. Боевые птицы порой вырывались за пределы ринга, кидаясь на зрителей, начинались неразбериха и переполох, летели пух и перья, раздавался шум и гул, гвалт и свист. В такой суматохе разбивались окна, ломались двери, о чем свидетельствуют послепраздничные счета ратуши, обреченной почти всегда в подобных случаях проводить ремонт. Переодевание и скоморошества, музыка и танцы, озорство и пьянство охватывали город. Участники карнавала высмеивали местную набожность И религиозность, братство, переворачивая все вверх дном. Представления об этой традиции отобразились на картине неизвестного последователя Босха, который около 1540-1550 годов написал работу на тему битвы Масленицы, Карнавала и Поста. «Люди предаются веселью, они пляшут и выпивают». На переднем плане горцует маленькая ряженая собачка, обезьянка. Гризайль, написанная в духе иеронима, демонстрирует интерьер с персонификацией карнавала. Слева трое мужчин несут стол, на котором восседает толстый мужчина. Он пучит глаза и играет на волынке. Кувшин сзади него опрокинут, а содержимое льется в рот одному из насильщиков. С другой стороны... Представлена аллегория поста. Худосочная женская фигура держит под нос, лежащий на нем большой рыбиной. Костлявый монах подле то ли сластолюбиво целует, то ли норовит съесть кусочек рыбы, символа Христа и предстоящего великого поста, во время которого нельзя есть мясо. Между противопоставленными друг другу аллегориями танцуют люди. Все фигуры гротескны. Среди плесунов, рядом с парой похотливо целующихся, мы видим самого черта. На его большой поварежке восседает сова. Пронзенная вертелом голова свиньи, остро торчащее веретено на голове у одной из женщин, волынка в руках карнавала, коробка с котенком — эти образы символизируют телесную разнузданность, упоение обжорством, и вкушение любовных утех. Баталия между карнавалом и постом маркирует современные реалии эпохи Реформации, напряжение международным и церковным, модернистским и традиционным. Карнавал изображен ярче в светлых тонах, в то время как пост предстает из темной глубины помещения со стороны мрачного оконного проема. Некоторые исследователи полагают, что эта работа — копия, выполненная с утраченного оригинала Босха. Атмосферу разнузданности мирского праздника отлично передает Питер Брейгель, «Битва поста и масленицы», многообразно запечатлевший образы городского карнавала и также апеллирующий к эстетике Босха. Перевернутый мир безумного человеческого существования представлен в сценах карнавального празднества. Дети пьют, стоя на пивных бочках, дурак вышагивает подобно королю, в окне кабака, под флагом корабля, дураков виднеется милующаяся пара, выглядывающий ребенок, а посередине блюющий волынщик. Зрители из балкона взирают на театральное представление популярного фарса, известного как «Брак мопса и нысы» или «Грязная помовка». Шутливая комедия высмеивает одиноких похотливцев. Свадебная пара состоит из взъерошенной и коренастой женщины, тянущей мужчину против его воли к импровизированной брачной палатке, ассоциирующейся и с домом, и с Ольковым. Шествие сопровождается хором и музыкантами. Процессия известна как шаривари. Ритуал, в который иногда входил кошачий концерт или забрасывание калом, засвидетельствован в XIV веке. Он высмеивал любые формы неравного брака. Женщина несет на голове стол с вафлями, как и блины, кулинарная традиция масленицы, и хлебом, в ее левой руке ваза, а в правой — свеча. Сцена происходит среди бела дня, Зажженная свеча здесь символ безумия, как и фигура с перебинтованной головой, как и гитарист в перевернутом горшке на голове. Мужчину с гитарой сопровождает дама с вафлями на блюде и ожерельем из яиц на шее. Как и мясо, яйца были запрещены во время Великого поста. Питер Брегель-старший. Битва, поста и масленицы. Сам же Иероним запечатлел народную карнавальную атмосферу в корабле дураков, аллегории обжорства, в эстетике греха, в сценах ада, на триптихе воз сена, в образах, где он апеллирует к духу разгульной карнавальности, травестии и переворачиванию норм. Торжества и триумфы Резиденции герцогов Брабанта в Хертагенбосе не было. Город не являлся домом для какой-либо из ведущих дворянских семей того времени, таких как семья Насау, к примеру, у которой был замок в соседнем городе Бреда. Даже свой собственный епископский престол отсутствовал до 1560 года. Хертогенбос до этого находился в зависимости от епископства Льежа. Тем не менее, когда Босс жил в доме у рыночной площади, Герцоги или их дети частенько посещали город по разным причинам. Городскую площадь наводняли дворяне, знать и зеваки. Ветер развивал величественные штандарты, покрытые дорогостоящими тканями, а музыканты создавали праздничную атмосферу. В юности, лет 16 отроду, Иероним стал свидетелем триумфального вступления в город последнего герцога Бургундии Карла Смелого, торжественно закончившегося у ратуши на самой рыночной площади под ношением герцогу подарков от имени города. В 1478 году, через год после смерти герцога в сражении при Нанси, его дочь и наследница Мария Бургундская посетила Хертегенбос вместе со своим мужем Максимилианом Австрийским. Летописец того времени описал беспрецедентную пышность императорского двора. Максимилиану предшествовали великолепно одетый рыцарь, несущий большой штандарт из черного шелка. На штандарте была вышита фигура красивой молодой женщины с сердцем в руке, а на сердце изображен свиток с девизом герцога «Наслаждаться всем, но не чрезмерно». В состав парада входил высочайший нобилитет, герцог Джон Клевский на коне, одетый в богато расшитый плащ, покрытый золотом, серебром и драгоценными камнями. Следовал граф Конван-Денмарк со свитой в 250 рыцарей. Перед публикой предстал епископ Трира в окружении 150 рыцарей в то время как герцог Ван Гулик пересек рыночную площадь с тремя сотнями рыцарей. Жители Хертогенбосса должно быть, были ослеплены такой пышностью и зрелищностью. Спустя годы Иероним воспроизведет подобное зрелище на центральной панели триптиха Возсена. В 1481 году, когда Иероним Бос уже был мастеровитым и остепенившимся художником, В соборе Святого Иоанна происходила торжественная встреча Ордена Золотого Руна, возглавляемая Максимилианом, во время которой его трехлетнего сына Филиппа Красивого посвятили в рыцари Ордена. Собор украсили щитами с изображениями гербов Энгельберда II Насау, гербом Филиппа Доброго, основателя Ордена, а также гербом Максимилиана. Царствующего суверена. Гербы, изготовленные в Брюге придворным художником Пьером Кустейном. Пьер Кустейн умер около 1487 года фламандский художник-декоратор, нанятый герцогами Бургундии. С 1454 года служил в качестве камердинера Филиппа Доброго, а затем Карла Смелого и Марии Бургунской. Работа Кустейна как придворного художника носил временный характер. Для особых случаев он разработал гербы, статуи, флаги и другие праздничные украшения, например, для свадебного праздника Карла Смелого в 1468 году и для парада Марии Бургундской в 1477 году. Он также разработал военные флаги, баннеры и вымпелы, рисовал гербы рыцарей и для ордена Золотого руна, в том числе для празднования в Хертагенбосе. Его гербы примечательны особой затейливой каллиграфией. В их орнаментальной вязи словес обнаруживается очевидное сходство с прихотливой готической надписью, обрамляющей картину Босха «Извлечение камня глупости». Конечно же, Иероним мог не только присутствовать на церемонии, но и вдохновляться сценами увиденного. Во время своего пребывания в Хертагенбосе Максимилиан и другие рыцари жили в обителях или крупных частных домах. Максимилиан остановился в доминиканском монастыре Хинтомерстрате, где были подготовлены комнаты для гостей и императора. В качестве благодарности за гостеприимство Максимилиан внес пожертвования на нужды библиотеки монастыря. Спустя годы Хертагенбос посетила еще одна высокопоставленная персона — сам Филипп Добрый. Спустя три месяца после бракосочетания с Анной Арагонской 13 декабря 1496 года с большой помпой Филипп в присутствии своего отца Максимилиана был принят городом в качестве герцога Брабанта. Дабы отметить визит Максимилиана и Филиппа, Стекольных дел мастер Вильям Ломбардский по эскизам Иеронима Босха создал новое изящное витражное окно для молельного зала Доминиканского монастыря. Витраж изображал гербы Максимилиана, Филиппа и его жены Хуаны Арагонской. Периодически императорская семья преподносила городу значимые подарки. Их привязанность к собору святого Иоанна, а как мы увидим далее, и к творчеству Иеронима Босха, выразилась в обновлении одежд двух самых почитаемых, особенно испанской королевы Арагона и Кастилии Хуаной I, статуи Девы Марии. Недавно приехавшая во Фландрию новая герцогиня Брабанта отдала ткань своего вышитого золотом свадебного платья на создание двух плащей для прославленного чудотворного образа Девы Марии, находившегося в соборе и в капелле Братства. Братство со своей стороны попросило ткача Геррика Бюкенка вышить гербы Хуаны и Филиппа в знак глубокой благодарности. Филипп, Хуана и Максимилиан наверняка были знакомы с работами Босха. Некоторые из них они могли видеть в конце 1496 года, Если не в мастерской художника, близ рыночной площади, то в одном из городских религиозных заведений, возможно, в соборе или в знаменитой богодельне Святого Духа. Чтобы возглавить войну против герцогства Гельдерс, Филипп провел несколько месяцев в городе с 9 сентября 1504 года до конца мая 1505 года его последний визит в Хертагенбосс. Вместе с отцом они расположились в Доминиканском монастыре в двухстах метрах от той самой рыночной площади, где жил Босх. Вторая жена Максимилиана Бьянка-Сфорца, 1472-1510, дочь герцога Милана, остановилась в доме по соседству с Босхом на северной стороне площади. Этот дом принадлежал семье богача Ледовика Бея, на тот момент совершавшего паломничество в святую землю. Его незаконорожденная дочь Барбара Бейс меж тем была замужем за племянником Босха Яном. В сентябре 1504 года от императора Филиппа Босх получил оплату за триптих на тему Страшного Суда. Во время своего пребывания Герцог вполне мог посетить мастерскую Босха, чтобы увидеть, как продвигается работа над картиной, или просто понаблюдать за художественным процессом. Хотя Филипп пребывал в Хертагенбосе, чтобы вести войну против гельдеров, он находил время и для других увеселительных занятий, включая игры, состязания, фейерверки, излюбленные правителем. В это же время, будучи в Хертагенбосе, Эрцгерцог и его жена получили известие о смерти Изабеллы I 26 ноября 1504 года. Отныне Хуана становилась королевой Кастилии. Заупокойная служба по королеве Изабели проводилась в городе. Однако картины в память об этом событии заказали не Босху или его семье, а Амонту-живописцу, недавно прибывшему в Хертагенбос. Ироним наверняка видел семью эрцгерцога в Хертагенбосе еще раз в 1508 году, во время триумфального въезда в город императора Максимилиана, ставшего регентом для своего внука, будущего Карла V. А в 1511 году Маргариту Австрийскую, приезжавшую в город, чтобы повидаться со своей сводной сестрой Барбарой. Внебрачная дочь Максимилиана родилась и умерла в Хертогенбосе. Отец также несколько раз навещал ее в монастыре, незаконорожденной дочерью Максимилиана, монахиней в Августинском монастыре святой Гертруды. В 1515 году, за год до смерти Босха, 15-летний Карл, назначенный герцогом Брабанта, в сопровождении своей тети Маргариты Австрийской, совершил триумфальный въезд в Хертегенбос, Образы парадов и шествий, частые герои триптихов Босха, особенно сцен ада, где зритель обнаруживает толпы и массы, заполоняющие пространство картины. Иероним был наблюдателем и участником городской жизни, безусловно влиявший на конструирование его художественной вселенной. Как пример размаха подобных городских, увеселительных и в то же время официальных шествий может выступать празднование визита в Брюссель принца Филиппа Габсбургского. 2 июня 1549 года вместе со своим отцом, императором Карлом V и тетками королевой Элеонорой I и королевой Марии Венгерской. Ежегодное шествие посвящалось прибытию в Брюссель статуи богоматери Саблонской. В Мадриде, в музее Прада, есть картина Дениса ван Алслота, а Меганг в Брюсселе 31 мая 615 года Процессии в честь богоматери Саблонской. В крупных городах Фландрии проводились многочисленные светские и религиозные торжества и шествия, которые, как правило, организовывались гильдиями и другими корпоративными организациями во время крупных церковных праздников или же в честь ознаменования торжественных въездов правителей и высокопоставленных лиц в город. Миганг крестный ход, ежегодно проходил в Брюсселе под патронажем церкви нотр дам саблон и гильдии арбалетчиков. Существовало две легенды, повествующие об истоках праздника – Шествие проводилось в память о перенесении чудотворного образа Богородицы из города Антверпен в церковь Брюсселе. Вторая версия – праздник проводился в память о победе герцога Яна I Брабанского в Верингене в 1288 году. Поэтому городское шествие рассматривалось как праздник коллективного, гражданского благочестия и как парад гражданской победы посвященный военному мастерству герцогов Брабанта. Чествование статуи было одним из самых торжественных фестивалей города с участием королевской семьи. Праздник сопровождался царственным парадом, привилегированная знать наблюдала из окон центральных домов, как из церкви Нотр-Дам-дю-Саблон, где хранилась статуя. Она шествовала по городу. Примечательные участники парада. Впереди шли ряды ружейников-аркебузиров — аркебуза, гладкоствольное, фитильное, дульнозарядное ружье. За ними горцевали арбалетчики и молодые знаменосцы Карла V, графов Фландрии и прочих дворян, и завершали шествие представителей ремесленных гильдий. Но самая примечательная фигура праздника следовала далее — дьявол, ряженный в виде дикого быка. На него охотился мальчик одетый в волчью шкуру. За ними несли статую святого архангела Михаила, покровителя города. Любопытное зрелище появилось вслед за шествием. Одетый медведем мальчик играл на органе, однако вместо труб торчали хвосты одиннадцати кошек. Медведь поочередно дергал за хвосты, заставляя кошек кричать и в соответствии с ощущаемой болью брать высокую или низкую ноту, создавая весьма гармоничную музыку. Эта сцена напоминает фрагмент из легенды об Улиншпигеле и Лами Гудзаки Шарля де Кастера, писателя XIX века, использовавшего народные предания и легенды. В этот день король Филипп объелся пирожным и потому был еще более мрачен, чем обыкновенно. Он играл на своем живом клавесине, ящики, где были заперты кошки, головы которых торчали из круглых дыр над клавишами. Когда король ударял по клавиши, она, в свою очередь, ударяла иглой по кошке, а животное мяукало и визжало от боли. За кошачьим органом, поразившим своей затеяливостью всех присутствовавших, следовала группа обезьян, медведей, волков и оленей, танцующих вокруг клетки, установленной на другой повозке. Они демонстрировали эпизод из Одиссеи, в котором волшебница церцея превратила людей улиса в животных различных видов. Затем появились великаны великанша, также танцующие, и нянька, держащая ребенка великана Грозного в жесте и в росте, за которой последовал столь же гигантский конь, верблюд, несущий на себе генеалогическую таблицу рода Девы Марии, великий ужасный грифон, дети, одетые как индейцы, а другие, как ангелы, одетые в белое, был там и страшный змей, плевавший пламенем изо рта. Шествовали один за другим повозки экипажи на которых инсценировались сцены жизни Христа и Богородицы, изображалось Благовещение, Обрезание, Омовение, Воскресение, Пятидесятница и Успение. Спустя годы король Филипп II в письмах, отправленных из Португалии своим дочерям Изабелле, Кларе, Евгении и Каталине, Микаэле, Австрийской, описывал примечательные детали двух процессий – который он посетил в Лиссабоне. В первом письме, датированном 2 сентября 1582 года, король пожалел, что ни дочери, ни их младший брат Филипп III не смогли увидеть процессию с участием бесов, похожих на образы с картин Иеронима Босха, которые наверняка бы испугали четырехлетнего сына. Во втором письме от 17 сентября того же года Филипп II отмечал, что черти не были такими уж страшными, ибо они казались не злыми и ужасными, а скорее героями картин Босха, гротескными и забавными, поскольку не были реальными и настоящими. Эти два сообщения, оставленные тридцатью годами спустя после события парада, пример немногочисленных свидетельств, повествующих Разнообразии городской визуальной культуры XVI века. Искони ранняя и поздняя средневековая культура изобиловала городскими шествиями, летаниями, парадами, крестными ходами и другими. На различные религиозные праздники носили иконы, образы и скульптуры, инсценировали сюжеты священного Писания в которых, безусловно, принимали участие ряженые в бесов, чертей и даже самого дьявола. Заказчики и сам Иероним Босх были свидетелями подобных празднеств, образов и торжеств. Более того, покровители художника соотносили героев его картин с куклами, актерами, ряжеными и тому подобное, принимавшими участие в подобных празднованиях и гуляниях.